Глава 53. Маклин спал без сновидений, а проснулся от того, что стал замерзать. В темноте, которую только-только начала пронизывать занимающаяся заря, он принялся шарить по кровати в поисках одеяла и внезапно наткнулся на нечто другое. В постели рядом с ним лежал кто-то еще, и этот кто-то стянул на себя одеяло вместе с покрывалом и завернулся в них так, что наружу торчала лишь макушка. С Маклин не сразу сообразил, в чём дело. Потом явились воспоминания, а с ними — пряная смесь счастья и вины. Короткие волосы Эммы в беспорядке торчали в разные стороны, а кожа в занимающемся свете утра выглядела настолько бледной, что почти сливалась с подушкой. Вздрагивая от холода, Маклин лежал рядом с ней, смотрел на неё, прислушивался к её негромкому посапыванию. Эмма медленно, даже не пошевелившись, открыла глаза и взглянула на него. На ее губах, скошенных, потому что она упиралась щекой в подушку, мелькнула улыбка. Из-под одеяла выскользнула ладонь, обожгла его бок прикосновением. Маклин вздрогнул и тут же спряталась обратно. «Да ты совсем ледяной», — пробормотала Эмма хриплым голосом. Маклину показалось, что ничего соблазнительней он в жизни не слыхал. «Потому что ты утащила одеяло». Секундная пауза, и на него обрушилась целая гора постельных принадлежностей, захлестнув его тёплым ароматом Эммы Бэйард. «Знаешь, на твоём месте я бы всё-таки хоть изредка выбиралась за покупками». Уже давно рассвело. Их завтрак состоял из чёрного кофе и остатков давешней пиццы. Ещё вчера в доме, насколько Маклин мог судить, молока было достаточно как минимум на одну чашку хлопьев. Но потом явился отец Энтон, и молоко ушло в чай. К визиту Эммы он совсем не готовился. Не то чтобы он возмущался, что она заявилась без предупреждения, вовсе даже наоборот. Да и черный кофе с холодной пиццей его более чем устраивали. «В Ньюингтоне было гораздо проще», — пожаловался он. «Если надо, я мог сбегать в магазинчик Али на углу, а здесь вот ничего подобного нет». «Жизнь в одном из самых престижных районов Эдинбурга тоже имеет свои недостатки. В принципе, наверное, можно заказать доставку продуктов на дом. Я слышал, все супермаркеты сейчас так делают». Эмма заявила, что предпочитает бананы, нераздавленными или что-то в этом роде. Маклин не расслышал, так как его внимание отвлек шум почты, падающей сквозь щель во входной двери. Он заковылял босиком по холодной плитке коридора, мысленно ругая себя, что не обзавелся шлепанцами или на худой конец полами с подогревом и поднял с коврика кучу конвертов. Обычно почтальон не заставал Маклина дома, так что просмотр свежей корреспонденции был для него в диковинку. Несколько банков приглашали его открыть кредитную карту, а один предлагал бабушке консолидировать все ее долги по кредиткам, что характерно, и процент он драл наивысший. То, что бабушка умерла полгода назад, проведя перед этим полтора года в коме, очевидно, никак не отразилось в банковской базе данных. Так что будь бабушка в состоянии воспользоваться предложением, на качественное обслуживание она вряд ли могла бы рассчитывать. Среди рекламных листовок и ярких магазинных каталогов, запаянных в пластик, внимание Маклина привлёк большой тяжёлый конверт, без маркировки, только его имя и адрес, написанные от руки и куча марок рождественской тематики. Положив остальную почту на стол, Маклин поддел клапан конверта пальцем и разорвал его. «Что там у тебя?» — поинтересовалась Эмма, с хозяйским видом неторопливо перебирая рекламу. Маклин быстро просмотрел лежавший сверху листок и протянул Эмме остальное содержимое. Кипу тонких брошюрок. «Уважаемый мистер Маклин», — принялся читать он вслух, «благодарим вас за ваш интерес к продукции альфа Рамео. Как это следует из вашего письма?» Маклин поднял глаза. «Что-то я не припоминаю никакого письма. Наверное, это Ричи». Он собрался уже читать дальше, но от его внимания не укрылась тень, проскользнувшая по лицу Эммы. «Ричи?» — переспросила она. «Сержант Ричи. Её перевели из Абердина перед самым Рождеством. Да ты же сама оттуда. Вы, наверное, пересекались?» «А вот что за Ричи». «Ну да, припоминаю», — сообщила Эмма, каким-то слишком уж беззаботным голоском. «Правда, тогда она была констебль. Её только-только взяли в детективы из патрульных. Смотри-ка, уже сержант. И за каким чёртом она шлёт тебе автомобильные каталоги?» «Понятия не имею. Наверное, потому что видела у меня старую бабушкину машину. Мы как-то обсуждали эту тему в пабе, только я забыл уже», — пожал плечами Маклин. «Тут пишут, что они открывают новый салон. Как раз сегодня». Приглашают меня на бокал вина и закуски тоже обещают. Подозреваю, надеются, что я захочу купить машину. Тебе и нужно купить машину, не все же разъезжать на этом драндулете. На драндулете? Да это раритетная модель. Впрочем, Маклин решил не обижаться и вместо этого отпил немного кофе. К сожалению, уже остывшего. Но ты права. Если я отсюда не перееду, мне будет нужна машина. Только сегодня вряд ли получится. «У меня есть дела в управлении». Тучи на лице мы продолжали сгущаться. «Тони, у тебя выходной». «Знаю, но я расследую серьёзное дело». «Интересно, почему у меня такое чувство, что ты всё время расследуешь серьёзное дело?» «Когда ты в последний раз не расследовал ничего серьёзного». Маклин открыл было рот, чтобы ответить, но закрыл опять, поскольку ответа в голове не обнаружилось. «Представь на минутку, что суперинтендант Макентайр лично попросила меня убедиться, что твой выходной — это действительно выходной. Маклин опять раскрыл рот и опять не нашелся, что ответить. Вместо этого он густо покраснел, причем к стыду примешались и нотки гнева. Так вот, почему она решила к нему заскочить. Не по собственному желанию, а по чужому велению. Ну ладно, я преувеличиваю. Эмма положила брошюры, встала из-за стола и подошла к Маклину. Но она упомянула, что беспокоится Тони. Нагнувшись, Эмма поцеловала его в макушку. «Все остальное целиком на моей совести». От нее пахло мылом, кофе и нафталином. Она решила надеть одну из бабушкиных старых рубашек. От одного ее присутствия рядом сердце Маклина заколотилось, словно у школьника. Это чувство трудно было игнорировать. Но и забыть о трех мертвых девушках нельзя. «Джейн Макентайр мне не мамочка», — наконец сказал он. Но все почему-то взяли привычку обо мне беспокоиться. Со мной, между прочим, всё в порядке. И никакой выходной мне не нужен. Во всяком случае, пока мы не поймали этого придурка». Похоже было, что Эмма сейчас взорвётся, но в этот момент зазвонил телефон. Маклин поднес трубку к уху. Эмма развернулась и зашагала из кухни. Кошка миссис Макатчин следовала за ней по пятам. Маклин слушает. «Это вы, сэр? Повезло, что вы дома». На этот раз состязание «Кто первый побеспокоит инспектора в выходной» выиграл Макбрайт. Что случилось, Констеболи? Я просто готовил промежуточный отчет по обзвону врачей, сэр. Понял, что у меня уже три сотни имен, и решил вот на всякий случай уточнить, стоит ли мне продолжать. Триста сломанных носов у Маклина тоже заныло переносится, и он схватился за лицо. Не то чтобы все буквально сломанные, сэр. Но с прошлой среды с травмами носа к врачам обратилось как минимум столько народу. Доктора говорят, для этого времени года — обычное дело. Гололёд кругом. Ладно, Стюарт, больше можно не обзванивать. Кажется, это была не лучшая из моих идей. Маклин распорядился, чтобы констебль снова занялся историческими изысканиями по сгоревшим зданиям и дал отбой. Эмма, уже полностью одетая, вернулась и слушала его разговор. Стоя в дверях кухни... В управлении знают, что у тебя выходной? Ну да, но я же не запрещу им звонить. Твои ведь тебе тоже позвонят, если будет срочная надобность. Эмма только неопределенно хмыкнула. Ну и что же хотел твой стюарт? У кого там нос сломан? Маклин рассказал ей про Тришу Любкин и про небольшой синяк у нее на лбу. Не знаю, что мне в голову взбрело, добавил он. Я почему-то решил, что на весь город будет десяток другой сломанных носов. И что это нам как-то поможет. Сузит круг подозреваемых. Вообще-то ерунда, конечно. Все равно доктора не сообщили бы нам имена пациентов. По-моему, имело смысл попробовать. Представь себе, что перелом был бы только один. Но Макбрайт сбился со счета на четвертой сотне. Похоже, законопослушным гражданам Эдинбурга больше нечем заняться, кроме как лупить башкой обо что попало. Стараясь, чтобы разочарование в голосе не звучало слишком отчетливо, Маклин кинул на Эмму вопрошающий взгляд. «А ты что, уже уходишь?» Эмма устало опустилась на стул. «Я думала, мы с тобой пойдем. Выберемся по магазинам, может быть, пообедаем. Ну, как-то проведем этот день вместе». Маклин не возражал, но прежде чем он успел согласиться, телефон снова зазвонил. Он в очередной раз поднял трубку. Маклин слушает. Голос Ричи звучал глухо, как обычно и бывает по телефону. «Сэр?» «Хорошо, что это вы, а не автоответчик. Я бы не стал обеспокоить вас в выходной, только...» Голос в трубке отдалился, и Маклин услышал на заднем плане другие возбужденные голоса. Но слов было не разобрать. «У вас все в порядке, сержант?» — обеспокоенно спросил он. Рича ответила не сразу, но один из голосов на заднем плане зазвучал громче, и Маклин узнал его. Это был Дагвид. Судя по тембру, он уже дошел до обычной кондиции. «Здесь старший инспектор Дагвид, сэр», — почти прошептала Ричи. Чтобы разобрать ее слова, Маклин изо всех сил прижал трубку к уху. В результате он расслышал и кое-что из речи Дагвида. В частности, некомпетентность, лентяи и пустая трата служебного времени. «Распекает Макбрайда, сэр. Только что услал констебля Симпсона в свой оперативный штаб. Ему, видите ли, не хватает людей для следствия по наркотикам». «Говорит, нам здесь всё равно делать нечего, раз вы выходные берёте, а ему люди нужны». «Он там совсем уже охренел. Сам, небось, до Нового года прохлаждался?» Маклин посмотрел на часы. «Скоро обед, и действительно, неплохо было бы выбраться куда-нибудь с Эммой. Естественно, без Дагвида просто не могло обойтись. Хорошо, я сейчас приеду и с ним разберусь». Вопли Дагвида на заднем плане начали отдаляться. Надо полагать, он уже вышиб беднягу Макбрайда в коридор. «Спасибо, сэр. Я чувствую себя последней ябедой, но понимаете, он все-таки старший инспектор. Я не могу просто так взять и ему отказать». «Не беспокойтесь, уж я-то его знаю. Буду через час». Маклин повесил трубку и повернулся к Эмме, чтобы пересказать ей беседу и заодно попросить, чтобы она подбросила его до управления. Но при виде Эммы слова застряли у него в глотке. «Предполагалось, что у тебя выходной». Голос Эммы был холодней, чем твердая углекислота. Она развернулась к дверям. «Эмма, постой, я же не виноват. Это у Дагвида очередной припадок». «Ага, поэтому девушка звонит тебе, а ты бросаешь все и спешишь ей на выручку». «Дело не в ней. Он забирает людей с моего расследования. Я не могу так просто». «А как же мы с тобой?» Эмма открыла дверь, впустив внутрь морозный воздух. «Мы же собирались вместе пообедать. Ты вообще способен хоть на минуту отвлечься от своей работы?» «Я быстро. Если бы ты только...» Эмма вытащила из сумочки ключи и зашагала к голубому «Пежо», стоящему на подъездной дорожке. Маклин бросился за ней и тут же осознал, что он в одних носках, а земля очень холодная. Заканчивал фразу он уже полушепотом, прекрасно понимая, что всё пропало. «Подвезла меня к управлению». «Ну уж нет, инспектор». Эмма распахнула дверцу и буквально прыгнула за руль. «Раз вы так стремитесь на свою драгоценную работу, о служебном транспорте позаботьтесь, черт вас подери, самостоятельно». Двигатель взревел, хрустнула передача, полетел из-под колес гравий. И Эмма уехала, а он остался дрожать под пасмурным утренним небом.